И словно сквозь очень толстое стекло она увидела, как старик в ночной рубашке, шатаясь, добирается до кровати и растягивается на скомканных простынях. Затем его тело начало испускать множество вьющихся нитей, и он сделался похож на личинку насекомого, предыдущую кокон. Блестящие нити тянулись из его рта и обвивались вокруг головы. В первое время еще можно было различить черты лица, но нити ложились одна на другую все гуще и гуще, и скоро остался виден лишь острый профиль, который с каждым новым слоем терял очертания, пока, наконец, блестящая ткань не скрыла все тело, которое превратилось в длинную блестящую куколку, которая не переставала шевелиться и светиться. «Мне трудно сказать». «Все мутится, я ничего не вижу». Он вцепился в нее распадающимися пальцами. Словно корни они пытались прорасти в ее тело, найти в нем опору. Ей и раньше случалось во время транса испытывать страх, но тот страх не шел ни в какое сравнение с тем, что она испытывала сейчас. Страх и жалость, жалость и страх усугубляли друг друга». Он хотел подпитать себя ее жизнью, пронизывал смертным холодом ткань ее нервов. Мелькнула мысль, никогда, никогда больше она не станет видеться с ужасными мертвецами, а спокойные темные глубины в ней возмутились от ужаса ее и его ужаса. Ужасно расставание души с телом, ужасно неистовая энергии любви к тому, что остается после того, как уходит жизнь. Он распадался, исчезал, и ей, лежавшей рядом, обнимавшей его, не удавалось удержать его. Вот пропал его голос, размылись черты, рассыпались руки, и холодная, как глина, зловонная жижа залепила ей губы и нос. Глава одиннадцатая День ангела Выдался пасмурным и ветреным, надвигалась буря. День святого архангела Михаила и всех ангелов празднуется в Англии 29 сентября. Миссис Папагай и Софис Шики шли по набережной. На сером мокром тротуаре тут и там блестели покрытые рябью от набегавшего ветра черные лужи. Влажный ветер развивал им юбки. И приходилось придерживать шляпы, ибо ветер грозил сорвать их и унести в море. Белые птицы носились над морем, бросались вниз, перекликались, пронзительно вскрикивали, качались беспечно на свинцовых, взмутненных песком волнах, важно разгуливали по лужам. Софи думала о том, как холодна вода, в которую окунаются их холодные, и когтистые, и морщинистые лапки, и содрогнулась. Миссис Попогай Вдохнула соленый воздух и спросила Софи, не больна ли она. — Ты вся серая, милочка, не нравится мне это. К тому же я чувствую, что-то гнетет себя. Софи робко подтвердила, что ей в самом деле не по себе, и едва слышно добавила, она говорила почти шепотом, и ветер уносил ее слова, что посредничество на сегодняшнем сеансе может оказаться ей не под силу. Миссис Папагай бодро прокричала в ответ, — Доверься мне, я приду на помощь, как только замечу, что тебе тяжело. софи пробормотала, что спасать человека от духов не так-то просто. Ее страшит сама мысль о сеансе, — призналась она, зажав в белом кулачке край шляпы.